Глава 42. Кто поставлял Турции контрабандное оружие для войны с Грецией? Как химическое оружие оказалось в Бургасском порту? Ранней весной 1991 года в Бургасском заливе происходит подводный взрыв. Японская фирма, ведущая работы по расширению порта, нанимает советский земснаряд для углубления морского дна, который и подрывается в этот злополучный день. Погибших в результате инцидента, к счастью, нет. Болгары направляют на место происшествия военных аквалангистов и через несколько часов те докладывают. На дне лежат химические снаряды времен Первой мировой войны. Дело в том, что в Первую мировую болгарская армия действительно располагала, в том числе и химическим оружием. Она даже использовала часть имевшихся в ее арсенале снарядов с химическими отравляющими веществами. При битве за Дойрон с 16 по 19 сентября 1918 года против англичан было выпущено 10 тысяч подобных снарядов. Та война закончилась поражением для Болгарии и подписанием в 1919 году Нёистского мирного договора, в соответствии с которым она имела право только на двадцатитысячную армию и легкую пехоту. Остальное оружие она должна была ликвидировать. Пушки, самолеты, пулеметы, винтовки, боеприпасы, включая, естественно, и химическое оружие. Это было непросто потому что на болгарских военных складах оставалось 400 тысяч снарядов со смертоносным газом. Их уничтожение на суше было технически сложно и опасно, поэтому все снаряды свезли в порт Бургас. Там, под контролем английских и французских офицеров, они были погружены на суда и сброшены в открытое море в нескольких милях от порта. Представители японской компании, получив подобную информацию, свернули работы и собрались аннулировать договор. Как углублять морское дно, на котором покоятся сотни тысяч неразорвавшихся химических снарядов. Но напоследок японцы отправляют письмо в Центральный государственный архив и Национальный исторический музей НИМ, в котором спрашивают, что на самом деле случилось с химическими снарядами. НИМ подтверждает, что есть решение Министерства обороны от 1920 года, согласно которому они должны быть потоплены в море, но в ответе уточняется, что, скорее всего, на дне моря находится лишь малая часть снарядов, а большая – продана. Болгарские военные симулировали уничтожение снарядов перед офицерами-контролерами Антанты. Своё мнение НИМ обосновывает цитатами из болгарских газет периода 1945-1946 годов. По прошествии времени они публиковали воспоминания множества моряков и владельцев кораблей из Бургаса и Варны, которые свидетельствовали о том, что химические снаряды вместе с винтовками, пулеметами, легкими орудиями и обычными боеприпасами месяцами незаконно доставлялись в Турцию для чего Турции понадобилось столько оружия. В это время турецкая армия под руководством Мустафы Кемаля ведет войну с Грецией и Антантой. Турции нужно срочно вооружить десятки тысяч своих мобилизованных солдат. А в этот момент соседнюю Болгарию принуждают уничтожить огромное количество оружия. Интересы совпадают. София уничтожает избыточное оружие – На бумаге, на самом деле большая часть ее арсеналов, в том числе и химические снаряды, была отправлена в Турцию и, вероятно, использована против греческих вооруженных сил в Малой Азии. Турецко-греческая война закончилась в 1922 году победой Анкары. Это произошло благодаря существенной военной помощи Советской России и Болгарии. Поставки из Советской России были публичными, а болгарские контрабандными. Никаких документов, кроме свидетельских показаний участников тайных поставок, нет. Кто договаривался о поставках контрабандного оружия? Мы можем только гадать. Либо это был тайный договор правительств Турции и Болгарии по оружейным поставкам, либо сговор болгарских и турецких офицеров. Первая версия маловероятна. В 1921 году Болгария – побежденная страна. Ее правительство не стало бы усложнять свое положение бременем договора о нелегальных поставках оружия, которое Болгария обязана была уничтожить. Но в то же время Анкара оплачивала поставки, это задокументировано турецкой стороной. Тогда куда уходили деньги, наличные счета офицеров-контрабандистов? Можно только предполагать, что в этом были замешаны высокопоставленные военные. Если так, то они делились с членами правительства, чтобы получить их благосклонное молчание. А может быть офицеры-контролеры в кавычках от Антанты тоже были в доле? Но такой масштабный черный бизнес не мог быть скрытным. Он, конечно, функционировал с санкцией высоких правительственных кругов в Болгарии. Как кадеты армии Врангеля возил оружие в Турцию? Что касается непосредственно контрабандистов, ими были члены экипажей кораблей. Есть свидетельства моряков, принимавших участие в этих операциях. Одного из них звали Георгий Руснак. Он был кадетом Одесского военно-морского училища. В 1920 году уехал в Болгарию с остатками армии Врангеля. Попал в команду одного из Созопольских судов, на котором перевозили оружие до Измитского залива в Мраморном море там их всегда встречал один и тот же офицер, который принимал оружие. Таким образом, Георгий Руснак сделал несколько ходок. Уже после войны, когда Мустафа Кемаль пытался установить порядок в Новой Турции, он приказал расстреливать контрабандистов на месте. Но команда судна Георгия Руснака продолжает контрабанду в Турцию. После... Войны они привозили дефицит сахар, кофе, масла, и в одну ночь турецкие власти их накрыли. Поставили всех шестерых членов экипажа к стенке, но расстреливать не стали. Дело в том, что расстрельной командой руководил тот самый турецкий офицер, которому они в свое время контрабандой поставляли оружие. Он сказал им, не имею права, но вас отпущу, все-таки у вас есть заслуги перед нашей революцией. Так они и спаслись. Впрочем, несмотря на наличие подобных свидетельств, надо заметить, что контрабанда болгарского оружия в Турцию остается одной из тайн истории Болгарии первой четверти XX века.